Глава седьмая. Кто сумеет выстоять? Кто же из всех рожденных на Земле бесчисленных гениев сумеет выстоять, состояться на планете? Какие качества необходимы гению дополнительно для того, чтобы не пропасть в сонме посредственностей? Есть замечательная притча, которая в разных вариантах существует в различных культурах. Я возьму ее обобщенный вариант. Один человек долго собирал деньги, чтобы купить в городе козу. У него в доме было много детей, и иметь каждый день козье молоко значит никому не умереть с голоду. Наконец, отказывая себе во всем, он сумел собрать необходимую сумму. Купил в городе козу, и счастливый идет в свою деревню, песни поет, а три мошенника решили у него эту козу забрать, но как, при помощи насилия? Но тогда эти трое не мошенники, только оформленные преступники — Они же только мошенники, и ничего кроме. Идет человек с козой по дороге, за собой козу на привязи ведет, а навстречу ему путник, первый мошенник. Ты чего это, добрый человек, черта, за собой ведешь, бросай и беги? Это не черт, это коза, три года деньги собирал. Домой веду, деток молоком поить, и пошел дальше. Який шутник, козу за черта принял, а навстречу ему второй мошенник. Бросай обратнее и беги!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 а три одинаковых точки зрения подряд — убийственная доза для слабого человеческого мозга. Это давно замечено всеми народами. Именно поэтому подобного рода притча есть во всех культурах. Теперь давайте сразу же перенесем это на рожденного на планете очередного гения. Он, гений, попадает в среду, где не три мошенника, а гораздо больше. И они, мошенники, уже все решили, все обосновали, все подсчитали, все узаконили.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 Он, гений, будет считаться сначала просто маленьким упрямцем, так скажут любящие его родители, затем плохим учеником, и особенно по физике и математике, так скажут учителя в школе про Альберта Эйнштейна, Затем отметят, что он не владеет элементарными основами музыкального письма, так скажут друзья-коллеги о гениальном мусоргском. Затем упрекнут в бедности фантазии и отсутствии ярких мелодий, так напишут русские газеты после премьеры балета Чайковского «Лебединое озеро». Затем будут утверждать, что он не умеет рисовать, так выразятся критики во Франции о картинах Клода Монне, «Могут довести и до смерти, если у гения слабое здоровье».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 продолжают безостановочно следовать в своем упрямом направлении. Уже все без исключения кричат «брось, черта, и беги», а они, упрямые негодники, знают «это коза, коза, и все тут». Сила их духа столь велика, их связь с космической правотой столь непосредственно, что не существует равновеликой земной силы, логики, не хватит и миллионов противостоящих гению людей,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 Не достает ведь одной строчки, нужно было написать, скажем так, а Ларчик просто открывался, секретов нет, простой крючок. И вдруг понял, Крылов закончил басню, а дело-то все только в том, что кто-то когда-то неправильно прочел последнюю строчку, а вслед за ним это сделали все. «Смотри приложение 5». Все говорят, даже в пословицу вошло, а Ларчик просто открывался, А если правильно прочесть, то будет, а ларчик просто открывался. Крышку нужно было поднять, ибо не было замка, просто открывался ларчик, а не просто открывался. осмелись высказать одну очень нескромную мысль. Я пишу эту книгу в надежде, что для кого-то из слушателей она может стать катализатором настоящего созидания или восприятия и как условие возможного пересмотра некоторых жизненных принципов, взглядов и представлений. Почему беру на себя смелость утверждать подобное? За годы выступления я встретил больше миллиона слушателей. Около трех процентов из них написали письма, Вот их-то, этих писем, содержание, и заставляет меня верить в некоторые весьма серьезные возможности мыслей, слов, чувств, встреч. Мне хотелось бы успеть поговорить с максимальным количеством людей, но, увы, чисто физически это сделать невозможно. Книга — куда более реальная возможность встретить огромное количество людей, и не только в пространстве, но и во времени — Здесь я исхожу из знания о том, что написанное остается».